правомерно ли деление мира на наших разведчиков и чужих шпионов. Однозначно можно отметить лишь, что любой нелегал – это выдающееся достижение и подвиг того человека, который идет на дело Рихард Зорге, Рудольф Абель, Конан Млоды, примеры героического самопожертвования и потрясающего мастерства. Но как назвать людей, изменяющих своей стране, переходящих на сторону врага, работающего на него? Кто они, герои или предатели? Речь не идет об идеологических мотивах, ради которых работали Ким Филби, Гай Брэджес и их товарищи, искренне поверившие в возможность построения справедливого общества и готовые идти до конца во имя торжества своих принципов. речь идет О крупных офицерах разведки, вставших на путь предательства ради корыстных целей, продающих по существу секреты своей родины. И независимо от того, на кого они работали, будь это американцы Джонни окер или Олдридж Эймс, или русские Олег Гордеевский и Олег Пеньковский, они самые настоящие предатели. Никакие высокие мотивы не могут оправдать предательство своей страны. В истории шпионажа даже самые громкие имена будут именами предателей, перебежчиков, изменивших родине. Подобное не прощается ни в одной стране и ни при каком режиме. Мерзкая сущность предателя, даже оказавшего неоценимую услугу другой стороне, от этого не становится менее мерзкой. Они все равно отвратительны и жалки в своем падении. В этот день Гордеевский ушел, как обычно. Посол не знал, что новый резидент должен был передать 5000 фунтов стерлингов одному из нелегалов, работавших на советскую разведку. Деньги были вставлены в полый кирпич – который Гордеевскому следовало уронить у определенного места на Грейт Орбан-стрит. Для конспирации рядом с местом встречи находилась детская больница, куда Гордеевский планировал отправиться вместе со своими девочками. Новый резидент КГБ действительно уронил кирпич, передавая деньги нелегалу, давно находившемуся под контролем английской разведки. Но советский посол не мог увидеть даже в страшном сне, что, отправив семью домой, полковник советской разведки, будущий новый резидент КГБ, отправится на свидание с представителем английской разведки. Правда, и Гордеевский не подозревал, что каждый его шаг с этого момента будет находиться под контролем специально прибывшей в Лондон особой группы. Учитывая, что оба участника переговоров в Лондоне находятся в полном здравии, автор несет полную ответственность за сказанное. Примечание автора. Гордеевский встретился с англичанином в небольшом пабе, пивном баре, где они встречались и раньше. На свидание приехал сам Холдер, известный Гордеевскому под другим именем. Вы просили о срочной встрече. — спросил Холдер. — Меня вызывает в Москву. Вчера я встречался с послом. Ему пришла телеграмма. Вечером пришла еще одна с подтверждением вызова. — Мотивы указаны? — нахмурился англичанин. — Да. Меня хотят назначить новым резидентом в Лондоне. Они вызывают меня для встречи с Щебриковым и Крючковым. — Очень хорошо? — ответил Холдер. Я только не понимаю, что именно вас беспокоит. Сам тон телеграммы, он какой-то слишком праздничный. Никогда раньше таких телеграмм не приходило. Это ничего не значит, — немного подумав, — сказал Холдер. Новый лидер Советского Союза говорил на апрельском пленуме о большой гласности. Новые времена, новые нравы. Но люди старые, — возразил Гордеевский. Нет, мне решительно не нравится эта телеграмма. Мы проверяли и по своим каналам. И просили американцев. В Москве все чисто, успокоил его Холдер. Иначе бы мы знали.